Глава 63. Элизабет ещё с улицы видит что-то не так. В кабинете Стефана отдёрнуты занавески, а они всегда закрыты. Стефан, когда пишет, не выносит яркого утреннего света. Мозг в секунду проделавает все необходимые вычисления. Стефан проснулся и нарушил заведённый порядок? Ранин лежит на полу? Живой или мёртвый? Или кто-то вломился в дом? Кто-то из её прошлого? Такое случается даже в наше время, она о таком слышала. Или ей нанёс визит кто-то из запутанного настоящего. Элизабет обходит дом до пожарного хода на заде Ларкин-корта. Эта дверь снаружи открывается только инструментами, имеющимися в распоряжении пожарной службы. Элизабет открывает её и неслышно проскальзывает внутрь. Её ноги бесшумно ступают по ковру в коридоре. Впрочем, они так же бесшумно ступали и по бетонным переходам следственного изолятора в Восточной Германии. Достав ключ, она смазывает бородку бальзамом для губ. Ключ беззвучно входит в замок, и Элизабет как можно тише открывает дверь, то есть очень тихо. Если в квартире кто-то есть, понимает Элизабет, Значит, очень может быть ее время и стекло. Зажав кольцо для ключей в кулаке, она пропускает сами ключи между пальцами. Стефан не лежит без чувств в коридоре, это уже кое-что. Дверь кабинета Настеш, в нее струится солнечный свет. При виде пляшущих в луче пылинок Элизабет накрывает мгновенно стыд. Мат. Слышится на голос из гостинной, восточноевропейский голос. "Чтоб мне провалиться?" отвечает Стефан. Элизабет опускает ключи обратно в сумочку и открывает дверь в гостиную. Стефан с Богданом сидят за шахматной доской. Оба улыбаются, увидев её. "Смотри, кто пришёл, Элизабет!" восклицает Стефан, указывая ей на Богдана. Богдан растерянно переспрашивает: Элизабет? Он меня так называет. Путает. И обращается к Стефану. Меня зовут Марина, милый. Ты же помнишь. Ничего хорошего в этом нет, но деваться некуда. Он так и сказал, соглашается Стефан. Богдан встав, протягивает к Элизабет руки. Я принёс вам цветы. Ваш муж их куда-то пристроил, не знаю куда. Стефан разглядывает позицию на доске. Парень меня сделал, Элизабет, разбил в пух и прах. Элизабет смотрит на склонившегося над доской мужа. Тот мысленно восстанавливает ходы в явном восторге от расставленной ему ловушки. Есть ещё порох в пороховницах, думает она, влюбляясь в него в тысячный раз. И повторяет: Я, Марина, милый, Я буду звать вас Элизабет. Ничего, успокаивает Богдан. Он и лампочку мне в кабинете починил, милая, говорит Стефан. Нам в руки попало настоящее чудо. Вы очень добры, Богдан. Извините за беспорядок. К нам не ходят гости, так что иногда Богдан трогает её за плечо. У вас красивый дом, Элизабет, и чудесный муж. Я думал, нельзя ли с вами поговорить? Конечно, Богдан, говорит Элизабет. Я могу вам доверять. Богдан заглядывает в самую глубину её глаз. Можете доверять, говорит Элизабет, не отводя взгляда. Богдан кивает, он ей верит. Может, погуляем мы с вами сегодня вечером? Вечером? Я хочу вам что-то показать. Лучше, когда стемнеет. Элизабет вглядывается в его лицо. Что-то мне показать? Улики? Да, вам это будет интересно, говорит Богдан. Ну, это мы ещё посмотрим, отвечает Элизабет. А где мы будем гулять, Богдан? На кладбище, говорит Богдан. На кладбище? Элизабет пробирает лёгкое дрожь. Каким удивительным бывает порой мир. Я встречу вас там, говорит Богдан. И оденьтесь потеплее, это займёт время. Думаю, вы можете на меня рассчитывать, обещает Элизабет.